Глава 26 Рил держала дистанцию из соображения, что Робби по-прежнему насторожен, но не настолько, как прежде. Появление Венс было для нее прям-таки даром свыше, позволив Рил пасти Робби, считавшего, что слежку ведет только Венс. Так что теперь Рил могла перевести дыхание и понаблюдать. Могла кое-что выяснить. Много чего. И пока она неспешно следовала за ним, в голове у нее прокручивался мысленный список имен. Джейкобс готов. Гелдер готов. Сэм Кент — полный провал. В списке осталось еще одно имя. Кент уже наверняка пообщался с этим лицом. Гелдера и Джейкобса могли списать на целевой удар по спецслужбам, но, совершив промашку с Кентом, она явно засветилась. Рил с восхищением понаблюдала, как Роби вынудил Венс высказать свои намерения, совершив финт со светофором. Джессика поступила бы точно так же, любопытно. Может, она прочитала Роби настолько легко лишь потому, что оба должны реагировать в сходных ситуациях сходным образом. Потом она отбросила столь упрощенную трактовку. Надо думать, Роби додумается до этого довольно скоро и намеренно споткнется там, где должен скакнуть. Тогда я труп. Минут тридцать спустя Рил подъехала к бордюру, когда Робби остановился, и Джули Гетти выбралась из машины. Вид у нее отнюдь не радостный, подумала Джессика. Джули поспешила наверх по лестнице ко входу в самый импозантный четырехэтажный городской особняк в зажиточном районе. Окидывая взглядом фишенебельные дома, Рил одобрительно кивнула. Приемное дитя поднялось на порядочную высоту и снова обратило взор на Робби. Он так и сидел в машине, все глядя на Джули. Когда же дверь за ней закрылась, отъехал. Рил телефоном сделала фото особняка, подождала, пока Робби отъедет немного подальше, и увязалась следом. Это явно ахиллесова пята Робби. Кто-то ему не безразличен. Он привязан к этой девушке. Нарушил правило номер один их ремесла. Не привязывайся никому. Ты машина, потому что должен убивать без жалости и раскаяния и переходить к следующей жертве, быстро забыв об этой. И все же Рил вполне понимала совершившего эту ошибку Робби и по очень веской причине. Я поступала точно так же. Она последовала за ним обратно вокруг Колумбии, Колумбия, где Робби въехал в подземный гараж жилого комплекса. В гараж Рил не поехала, это было бы чересчур очевидно. Посмотрела снизу вверх на непримечательное восьмиэтажное здание. По виду местечка, где молодежь, только вступающая в жизнь, и пожилые, перебирающиеся в жилье поменьше, могут замешаться в изрядную пропорцию людей среднего возраста, никогда не имевших в жизни особых целей, полнейшая заурядность, а значит, идеальное окружение для Роби. Возможность спрятаться на виду у всех. Его базу Рив засекла, и торчать здесь дальше лишено всякого смысла. За домом Роби могут вести наблюдения. Вокруг достаточно оживленное уличное движение и хватает пешеходов, так что она не слишком опасалась быть замеченной но чем дольше болтаешься на месте, тем выше риск. И теперь перед Рилл встала новая проблема. Она-то думала, что список заполнен, но чутье подсказывало ей, что есть кто-то еще, тот, кого она проглядела. Джейкобс был мелкой рыбешкой, Гелдер крупный рыбиной, Кент посередке, потому что это специальный судья и, вероятно, не только судья и четвертое лицо в ее списке. Но Рил чуяла, что есть и пятое, возможно, самое важное из всех. Нужно больше информации, нужно отследить цепь вплоть до источника. Для этого ей нужна помощь. Помощь особого рода. И Рил известно, где ее найти. В самом неожиданном месте. Не в коридорах власти, а в местном торговом центре.